Глава 3. Ночью, как и обычно, Бася пробралась ко мне под одеяло и согревала меня своим теплом. Ну или грелась об меня, я никогда не уточняла. Поэтому проснулась я так почти в полной темноте, но уже не в таком ужасном состоянии. В конце концов, пока я жива и относительно здорова. Дома у меня так и так больше нет. Бася со мной. Здесь я принцесса. Хотя странно, конечно, принцессе спать в подземелье. Хуже, чем было, вряд ли будет, так что обойдусь без истерики. Подумать только я, и вдруг попаданка. Смешно. Тогда я еще просто не знала, как я ошибаюсь. И нет, меня совершенно не смутило то, что я в чужом теле, а Бася в своем. Об этом я просто не подумала. Поэтому, поплотнее прижав Басю к боку, раздумывала, чем бы заняться в первую очередь. То ли трусы начать изобретать, как все приличные попаданки, то ли сперва корону померить. Я фыркнула от нелепости этих мыслей. Кстати, раз уж я принцесса, то где моя одежда? Ладно, короны нет, но платье-то должно быть. Да и свет бы не помешал. В подземелье было так темно, что я не видела даже собственную руку. А вот выход из комнаты видела. Где-то там в коридоре далеко-далеко горела лампочка — пожалуй, стоит сходить и посмотреть, что у меня за дворец и куда я попала. Раз уж я язык понимаю, значит, найду, что соврать, про память. Тем более, что на лбу у меня обнаружилась очень приличных размеров шишка, так что амнезия будет мне защитой. Я завернулась в длинную простыню, которая служила мне покрывалом, закрепила узлом на груди, несколько зябко поёжилась, было влажно и не слишком тепло. Басю оставлять не решилась, мало ли что. Взяла тяжелые бархатные тельцы на руки и пошла на этот тусклый свет, делая крошечные шаги, боялась споткнуться. Разумеется, споткнулась я буквально через несколько метров в коридоре об металлическую посудину. Ну, что-то типа пустой консервной банки дребезжа покатилась по полу. Одновременно с бряканьем посудины из стены выросла непонятная фигура, от которой я шарахнулась и чуть не упала. Принцесса и «Великая Непти», и фигура упала ниц, а голос — женский. «Непти? Что такое «Непти»?» И ответ, который я получила от самой себя — «Госпожа, владычица, одно из обращений к фараону, подчеркивающая власть над Верхним и Нижним Египтом». И вот тут мне реально стало страшно. Какой к чертям Верхний Египет? Откуда эта хрень вообще взялась у меня в голове? Медленно, пятясь, я вернулась в комнату, забралась с ногами в свою нишу и застыла, прижимая к себе сонную баську. Я просто не знала, что делать. Забавная глупость, когда я думала о попаданках и трусах, все больше становилось похоже на правду. И уже совсем не казалась такой забавной. В коридоре тем временем послышалось какое-то шевеление, шлёпанье босых ног по камню, и появился тусклый неровный свет. Не пти, позволено ли мне будет войти?» У женщины, которая пряталась за стеной возле дверного проема, в руках был факел. Я отчетливо чувствовала запах костра и слышала потрескивание горящего дерева, видела неровные всплески пламени. Надо на что-то решиться. «Ходи». Глаза, уже привыкшие к свету, не слезились. И видела я женщину достаточно отчетливо, Лет тридцати-сорока. В неверном свете факела, точнее, не скажешь. Полноватая, очень странная прическа в форме удлиненного каре, похожая на шапочку. Мягкое платье сероватого цвета с яркой вышивкой по подолу и вороту, очень загорелая кожа и браслеты на обеих руках. Кто ты? Не пти, ты не помнишь меня? Я Амина, твоя служанка. Принеси мне пить. Господи, как я с ней разговариваю, какой-то птичий язык. Но я же ее понимаю, как и она меня, просто безумие. Она вернулась через несколько минут с кувшином и пиалой, налила то самое питье, которое я пробовала в прошлый раз — пиво. Я однозначно предпочла бы чистую воду. «Я позвала им Хатепа, не пти. Он должен осмотреть твою рану». «Выйди отсюда». Командовала я машинально, даже не задумываясь. Амина закрепила факел на стене и, кланяясь, вышла. «Нет двери, хоть бы штору повесили». Значит, она моя служанка. Это опасно. Она помнит все прежние привычки своей госпожи. А я собираюсь здесь жить. Нужно что-то придумать и отдалить ее. Ну, я не знаю, что может осчастливить эту женщину. Может, ее нужно выдать замуж или просто дать ей денег? В голове у меня полная каша. Нет, разумеется, я не стану ей вредить, но и отдалить ее обязательно нужно. Я не слишком верю, что память тела со мной навсегда. «Мне срочно необходимо понять местные реалии, вписаться в них, вписаться так, чтобы не вызывать подозрения». Из коридора послышались тяжелые шаги мужчины, и, низко поклонившись трижды, в дверях, в центре комнаты и у самого ложа, ко мне подошел тот самый старик. «Позволь, госпожа, я осмотрю твою рану». Смущения я не испытывала. Напротив, на меня напало какое-то легкое оцепенение — Я встала с ложи и, положив Басю на кровать, принялась развязывать узел на груди. «О, Анубис, что это за порождение царства мертвых? Я оглянулась на старика. Имхотеп тыкал пальцем на мою ложе, на Баську, и пятился к выходу. «Не смей!» Мой голос звучал так, как будто я командовала всю свою жизнь. «Не смей порочить личный дар великого Ра!» Старик упал ниц. Не представляю, откуда я взяла этого великого ра. Он просто всплыл в памяти, совершенно автоматически. Да, конечно, именно так я и не вызову подозрения, таская с собой невиданных зверей. Кстати, почему невиданных-то? Кошки же всегда считались в Египте божественными животными. У них даже есть богиня-кошка. Или я что-то путаю. Или это не тот Египет. Прости, госпожа, он напугал меня. Я никогда не видел ничего подобного. Я не сержусь, но будь почтителен с ней. Она мала, но силы Ра ее не оставят. Прости, царевна. Встань и осмотри мою рану. Неловкости за свою наготу я не испытывала. Похоже, я пока вообще ничего испытывать не могу. Слишком невероятна эта реальность. Старик неловко встал, боязливо косясь на баську, отошел к факелу и попросил. Прошу, царевна, подойди к свету. Там у факела... Он ловко и быстро размотал узкую полоску бинта и, посмотрев на рану, воскликнул. «Слава Тоту, госпожа! Слава премудрому Тоту! Никогда бы не поверил, что рана может так затянуться всего за несколько дней!» Я, выгибаясь, постаралась разглядеть, чем он так восхищается. На боку у меня шёл грубоватый рубец в форме звезды с неровными краями. Второй, похожий, я нащупала на спине, Похоже, что рана была сквозная и довольно большая. Значит, от нее царевна и умерла. А вот каким чудом я попала в ее тело, я даже предположить не возьмусь. Может быть, в этом мире есть магия? Но тогда царевну увеличили бы магией. Или здесь есть действующие боги? Бред какой-то. Чем меня ранило? Ты не помнишь, госпожа? Я мало что запомнила. Копье, царевна. Проклятый Джибейт кинул его метко, ты упала и сильно ударилась. Была без сознания почти три дня, а вчера пришла в себя. Моей ране четыре дня? Да, принцесса, я никогда не видел такого, а я повидал немало ран на своем веку. Еще два дня назад я не верил, что ты выживешь. Но я молился Тоту, и он, я думаю, снизошёл до дочери правителя». Не иначе его сила вернула тебя из царства Анубиса. Имхотеп. Тело мое лежало тут, на этом нищенском ложе, но душа была в чертогах Ра. Там я получила знания и принесла их с собой. Многое в мире изменится теперь. Но свет знаний слепит. Я забыла часть того, что было со мной в этой жизни. Имхотеп. Слушаю тебя, царевна. Расскажи мне. все, что я забыла.